Затем привести описание примет тела и заключения. Обращаться в любой полицейский участок. Другие объявления будут касаться опознания владелицы или покупательницы предмета в гардеробе и драгоценностей. Мне понадобится беседа с тремя нашими дамами, чтобы с их помощью составить самое точное описание, сказал Лефарж. Ну, конечно, я распоряжусь и их вызовом для встречи с вами. Месье Шовен незамедлительно связался с нужным отделом, и уже через несколько минут к нему в кабинет вошли три уже знакомые Бернли, женщины-детективы. С их помощью тексты объявлений были написаны в кратчайшие сроки. Шеф прочитал их, одобрил, После чего отдал указание продиктовать по телефону объявление в редакции основных парижских газет, чтобы они появились в печати на следующее же утро. Копии объявлений направили в несколько глянцевых журналов, посвящённых модам на ювелирные изделия и предметы для украшения женских причёсок, с просьбой найти для текстов место в ближайших номерах. Между прочим, вспохватился шеф, когда дамы удалились. Я получил ответы на наши вопросы относительно лотереи. Месье Леготье сказал чистую правду. Он действительно отправил чек в оплату за билеты в названный им день, а тираж состоится только в четверг на следующей неделе. Таким образом, всё указывает на то, что мы имеем дело с честным человеком, не имеющим к письму, адресованному Феликсу, никакого отношения. Ну, а теперь относительно планов на завтрашний день. Что вы можете предложить? Прежде всего, мисье, мы посчитали необходимым вернуться на вокзал Сен-Лазар и узнать, не получил ли начальник участка железной дороги новой информации для нас. Затем следует предпринять попытку выяснить происхождение бочки, отправленной через Руан. Очень хорошо. А я тем временем попробую ухватиться за другую нить, хотя она не выглядит особо перспективной. Отправлю пару своих агентов по ателье модных фотографов, вручив им копии сделанного мистером Бернли снимка. Быть может, кому-то из них жертва в своё время позировала для портрета. Ну, конечно, предпочтительнее, чтобы этим занялись вы сами. Он вздохнул и посмотрел на Бернли. Поскольку лично видели тело. Итак, на сегодня всё, насколько я понимаю. Ну, тогда спокойной вам ночи. Кажется, бремя работы ненадолго снято с нас, сказал Лефарж, как только они вышли из кабинета шефа. Я собирался предложить развлечься в кабаре Фоле Бержер, если для тебя ещё не слишком поздно, разумеется. Что скажешь? "Судя по всему, приму твоё приглашение", ответил Бернли. "Но только мы заглянем туда не более чем на час, ладно? Ну, чтобы полноценно работать, мне необходимо хорошенько выспаться". "Будь по-твоему", кивнул Лифарь и тут же поймал такси, доставившее двух приятелей к знаменитому на весь мир мюзик-холу. Утром Лифарь заехал за Бернли в отель, и они вместе отправились к своему знакомому на вокзале Сен-Лазар. Должен вас обрадовать, господа, сразу же заявил тот, приглашая гостей присаживаться. Мне удалось добыть необходимые сведения. После чего он взял со стола какие-то бумаги. Вот, например, расписка от приёмщика судна из Саутгемптона в получении того, что мы можем назвать бочкой номер 1. Она была выдана в 19.047 по прибытии в порт груза, отправленного с этого вокзала 30 марта. А вот здесь он показал им почти такой же листок. Квитанция на бланке островного и континентального проходства в получении бочки номер 2, также вывезенной с моего вокзала товарным поездом 1 апреля, а принята на борт корабля только 3-го числа. Кроме того, наш распорядитель на товарном дворе Сен-Лазара, куда въезд со стороны Рю-Кардине, уведомил меня, что разыскал рабочих, помогавших разгружать почку номер 2, когда её привезли туда. При желании вы сможете с ними встретиться прямо сейчас. Не нахожу слов, чтобы выразить вам свою благодарность, месье, сказал Лефарж. Ваша помощь поистине неоценима. Спешу заверить, что меня это доставляет исключительное удовольствие. Обменявшись всеми возможными любезностями, они расстались. Сыщики на метро добрались до Батиньёля, а потом прошли по Рю-Кардине до обширной товарной станции Сен-Лазар. Там они представились агенту-распределителю, уже ожидавшему их. Он провёл детективов длинными проходами, минуя широкий двор, где происходило непрестанное движение транспорта, к длинному ряду пагоузов с общей площадкой для погрузки и выгрузки. Подозвав двоих рабочих в синих спецовках, он дал им указание отвечать на любые вопросы детективов, после чего извинился и ушёл по своим делам. Как вы поняли, парни, вступил в разговор Лефарж. Мы крайне нуждаемся в информации, а вас ожидает премия в несколько франков, если поможете нам. Рубатяги выразили готовность сообщить всё, что им известно. Вы помните, как первого числа этого месяца, то есть в четверг на прошлой неделе, разгружали бочку, предназначенную для отправки мистеру Феликсу в Лондон морским путём? через Руан. Конечно, мы помним ту бочку, ответили двое рабочих почти в один голос. Но вам должно быть приходиться разгружать сотни бочек. Почему же запомнилась именно эта? Если вам мис едвелось бы самому контовать ту бочку, ответил один из грузчиков. Вы бы её тоже надолго запомнили. Она оказалась на редкость тяжёлой, такие нечасто попадаются. И форма у неё была странная, почти без выпуклости посередике. А в котором часу её привезли сюда? Хм, ну, где-то вскоре после 6:00 вечера, Миссия. Минут в 5 или 10 седьмого. А как вам удалось столь точно зафиксировать время? Э, видите ли, Миссия, ответил один из них с улыбкой. В половине седьмого у нас заканчивалась смена, и мы уже поглядывали на часы. А можете сказать, кто именно доставил её на товарную станцию? На сей расрабочие лишь пожали плечами. Увы, мы с её ничем не можем помочь, снова ответил тот, что был разговорчивее. Кучера, мы бы узнали, постречайся он нам вновь, но где живёт и на кого работает, нам неизвестно. Но ну, тогда хотя бы опишите его. Охотно мы с её Он был низенький, худощавый, остролицый и какой-то болезненный из вида мужчина.